Вперёд на запад. Итак, мы принадлежим к поколению транзитных пассажиров. Нам поневоле близки слова с чужими корнями: вокзал, перрон, плацкарт. И мы старательно изучаем расписание, чтобы узнать, где наконец закончится наш долгий и не осмысленный путь. Чтобы из пункта А попасть в пункт Б, недостаточно успеть на трамвай. Для этого необходимо измениться настолько, чтобы удивлённые пассажиры перестали узнавать случайного попутчика. Сесть, например, в трамвай белым, а приехать негром. Перемещение без внутренних трансформаций физическая абстракция. Передвигаться нужно не только с детьми и с карбом, но и телом и душой и привычками. Когда растеряется на долгих перегонах карб, вырастут дети и наконец поменяются тело, душа и привычки, цель алхимического перемещения будет достигнута. Один человек переместится в другого. Эмиграция закончится, начнётся жизнь. Но к этому времени мы уже не сможем узнать себя на дорожных фотографиях. Вот это я с первой машиной. Тут мы впервые посетили Флориду. А тут наш Сэмми ещё ходит в Иешиву. Иешива школа по еврейски. Наверное, к тому времени мы будем дарить новичкам доллар на счастье и рассказывать, как начинали с нуля, зато теперь, слава богу, всё есть: и дом, и property, property собственность, имущество с английского. И у мальчик в свой бизнес. Возможно, это и есть цель и замысел. Но как бы не был сиятерен финал такого всеобщего просперити, путь к нему куда увлекательнее. Историки считают, что труднее всего приходится народам стран, которых лишены естественных границ морей, гор, пустынь. Беспрерывное расширение России лишило её не только природных преград, но и соседей. Там, где кончалась Россия, Начиналось минное поле, колючая проволока, люди с пёсхими головами. Русский человек часто попадал за рубеж в составе оккупационной армии. Атамана Ермака, генерала Ермолова, маршала Жукова. От этой давно укоренившейся привычки осталось неистевное стремление к заграниц. Настолько неистевное, что часто страсть соединялась с ненавистью к ней. Чем хуже было дома, тем слаще казался за рубеж. Из дюжины молодых людей, посланных Борисом Годуновым на Запад для учебы, вернулся только один. Первый перебежчик Андрей Курбский внушал здоровую ненависть не только Ивану Грозному, но и сегодняшним историкам. Самый русский поэт Александр Пушкин всю жизнь мечтавший о загранице попал туда в соответствии с традицией только с победоносной армией. Русский патриотизм в основе своей вынужденный. Он происходит не от сравнения домашних нравов с азецкими, а от невольного признания своего единственным. Когда человеку не оставляют выбора, ему приходится самозабвенно любить берёзки. Оттого русский патриотизм непременно включает в себя географическую колоссальность. Любовь к исключительности питает его пристрастие ко всему огромному, от протяжённости границ до грандиозности пороков. Более того, размеры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 Этот колос вставал, чтобы давить течливых ляхов. Но могут быть и другие причины. Не в них дело. Дело в размахе. Коль рубить так уж с плеча, роскошь размаха заранее оправдывает качество срубленных голов. Патриотическое гигантомания необычайно тешит национальное самолюбие. Если уж тиран так самый кровавый, в этом тоже есть своё утешение, как во владении полюсом холода. Настоящий патриот не хочет удовлетворяться малым. Его географическая страсть претендует на всеохватность. Всех вместит русская незлобивая душа, надо не надо, хочешь не хочешь. Но вместив жить захочет за границей. И это вполне естественно. Мифа за границы начался с варягов. Вроде у них был порядок. Потом порядок появился и дома. Поэтому за границу запретили. Признали её несуществующей, потом ненужной. Затем неправильный. В 17 веке датируется один замечательный текст. «Богомерзостен перед Господом Богом всяк любящий геометрию». Геометрия естественным образом проникла с Запада. И за это Запад, естественно, было не любить. Русский человек противопоставил геометрии сарафан и бороду. Но когда Пётр обрезал и то и другое, время противопоставлений кончилось. Петровское окно в Европу стало ненадёжной отдушиной. Оно позволяло печатать разные пустяки, ездить на воды и растить свободную русскую прессу. Как только климат суровил, окно закрывалось решеткой. Так продолжалось до тех пор, пока советская власть не заделала его крепко и навсегда. Но где-то в геонарх осталась память о недопустимой свободе и геометрии. Наше удачливое поколение унаследовало эту геометрию Многовековая тоску по загранице, и когда тоска эта стала подкрепляться крохотными знаками оттуда, в виде поля Робсона, скажем, она стала мечтой и религией. Международный вакуум, в котором жила Россия, породил целую коллекцию мифов о загранице. В сущности, это была детально разработанная теологическая система Как и свойственно этой метафизической области, всё здесь было не твёрдо и не наверняка. Но главный вопрос: есть ли Бог? Существует ли жизнь на Марсе? Решался положительно. Запад был на самом деле. Оттуда приходили книги, фильм, джаз. Где-то существовали Евро, Рио-де-Жанейро, Алабам. Там под жарким солнцем запада зрели битники, саксофоны, абстракционизм. Там были небоскрёбы и Голливуд, стриптиз и коктейли, бой быков и демократия. Всё было. А у нас не было ничего. В старом советском фильме от сталой крестянке рай представляется в виде московского метрополитена. Для москвича загробная жизнь реализовалась в Париже или Нью-Йорке. Мы любили за границу платонической любовью. И в этом чувстве не было ни похотливой жажды приобретения, ни простительной страсти обладания. Эмоция эта была бестелесный и бескорыстно, как та, которую сочинил Петрарка. Запад нам нужен был как чистый идеал. Достаточно того, что он существует. Не вмешиваясь в нашу скромную жизнь, не даря нам своим вниманием, не опускаясь до наших забот и печали, мы верили в него как в высшую справедливость. в последний итог искусства общежития вера в идеал дела вообще опасная но верить в идеал осуществлённый может только человек ослеплённый собственной жизнью платон дважды пытался построить свою утопию и дважды ему пришлось бежать от её последствий Мы жили в обществе, где райские кущи официально считались атрибутом близкого будущего. Государственная вера в осуществимость утопий воли не воли питала нашу жажду гармонии. Что с того, что программа коммунистической партии расчленялась на ряд анекдотов? Привычка к идее прогресса делала своё дело даже в негативной атмосфере. Есть ли у нас всё плохо? то где же хорошо там мысль о неизбежности географической точки, где всё хорошо, казалась очевидной. Российский идеализм продуцировал веру в запад и никакой скепсис не мешал этому феномену. Умом мы понимали, что и на западе идёт дождь, но сердце уверяло нас, что там всегда светит солнце. Америка это не просто запад. Это утрированный запад. Дальше уже опять восток. Америка это бодрая смесь индейцев-мустангов и ковбоев. Здоровый коктейль из Мэрилин Монро и Генри Форда. Америка это то, что снится в сладких детских снах. Даже Фонетически это слово звучит призывно и романтично. В конце концов, если где-то и должны пересекаться параллельные и прямые, то только здесь, в стране мечты. Для России Америка была всегда дальше луны. И всё же она была частью нашей жизни. Мы испытывали загадочное чувство понимания её далёкого существования. Какое-то историческая похожесть географическая аналогия мечтательная близость и мы могли бы если бы не сослагательное наклонение нашей истории всегда мешало приблизиться к просторной жизни нового света джаз из нового орлеана техасские джинсы и голливудские фильмы Во всём этом сквозил ветер свободы, не аристократической демократии английского парламента, а простой и ясный свободы для всех, народной воли. Америка, казалось, уравняла не только богатых и бедных, но и умных и глупых. Все носят джинсы, живут жвачку и смотрят вестерны. Наверное, Так бы и представлял себе равенство и счастье Степан Разин. Не было в этой выдуманной нами стране гальского языска, германской идеи или британской устойчивости, но было добродушие и всепонимание. В этой утопии удавалось жить здоровым и богатым. И ещё была великая американская литература, которые мы знали не хуже отечественной, а любили, пожалуй, и больше. Имена Фолтнера, Хемингуэя или Стейнбека были паролем, пропускающим в высший свет, в новый свет. Как ни странно, американцы учили нас реализму. Они, модернисты и новаторы, воспевали жизнь в удивительно жизнеподобных формах. Наша словесность всегда была идеальна и фантастична, как барышни-крестьянка и тургеневские романы. Русский реализм, хоть и питался жизнью, но воспринимал её в возвышенно-утрированных тонах, будь то парадийноий сказ Гоголя или сгущённый диалог Достоевского, весёлый поэтизм Пушкина или идеальная психология Толстого. Русская классика приучила нас к пышному разнообразию литературы, но не к жизни. Прославленный наш реализм был несколько скушен с искусством Ренессанса. Там ведь тоже было всё как в жизни: и мадонны, и ангелы, и рай, и ад. Мы ушли слишком далеко по дороге вымысла. И как не прекрасна эта дорога. Нам не хватало на ней остановок. Действительность оставалась где-то в стороне, за рамой. В шестидесятые годы, когда в вымышленном и идеальном российском государстве появились признаки и призраки действительности, мы ощутили тоску по реальности. Еёто и удовлетворяли великие американцы. Они открыли технику правдоподобия. И как не разнообразны были её формы, вся они создавали панораму полноценного существования человека в жестоком, но постижимом мире. У каждого из наших кумиров был свой географический регион. И окно Потофа, Фолкнера, Джорджи Калдуэлл, Калифорний Стенбик, Испания Хемингуэя. Но общим американским знаменателем было мужественное и доверчивое отношение к жизни. Это была литература действия, а не разговора о нём. Тогда мы воспринимали поступок как революцию, даже если он был напрасен и бессмыслен. Иначе откуда бы взяться правозащитному движению лозунг победитель не получает ничего превратился для нас из цитаты в программу мы осваивали жизнь и по жизни подобным формам американской прозы и ничему плохому она нас не научила выяснили что наши Шестидесятники выросли удивительно похожими на своих предков из XIX века. Современные базары вы тоже хотели резать лягушек и бороться с социальной несправедливостью. Энергично твоюя свой право на модный танец твист, синхрофазотроны и независимое мышление, они породили стереотип деятельного и увлечённого человека. В литературе их привлекал Штольц, а не Обломов. В женщинах сила, а не слабость. В компасе запад, а не восток. Это поколение мужественно и настойчиво проводило в жизнь свою программу усовершенствования людей путём зарядки и обтираний, нравственных упражнений и деятельной морали. Они презирали интеллигентскую рефлексию, из которой выросли, и всей своей жизнью защищали идеалы реальность. Все они, как и их предшественники из прошлого века, были поклонниками энергичного английского духа, коррективы эпохи, перенесённого в Америку. Нам так хотелось привить этот дух России, внести в нашу жизнь ясную целеустремлённость, экономические реформы и пунктуальность, обуздать советский абсурд. при помощи науки и техники. Это был славный век победоносного торжества физиков над лириками, западников над славянофилами, прозы над поэзией. Реванш подкрался незаметно. Хаос и алогичность России всегда противостояли разумной силе реформ. Здоровый и бодрый дух американизма стоял над колыбелью нашего недолгого ренессанса. Но прозе еще никогда не удавалось победить поэзию. Во всяком случае, у нас дома. Идеалы практической целесообразности разрушали государственную мечту о всеобщей гармонии материальной базы с технической и морального кодекса за строителями коммунизма. Кроме того, лишённый исторических сентиментов Америки, было наплевать на Москву, Третий Рим и на ветер с востока. Пришло новое десятилетие, и главные поклонники Америки, циничные и наивные базаровы, стали строить дачи, читать Хамикова и учиться окать. Оказалось, что патриотизм не только ближе и понятнее, но и дешевле обходится. В 60-е нонконформисты носили клетчатые штаны и слушали джаз. В 70-е модно стало называть детей аринами и по рассеянности вставлять в письма яти. Глобус повернулся не той стороной, и Америка опять закрылась. Итак, сначала Америки не было вообще. Потом ее открыли как страну мечты. Затем попытались осуществить у себя дома. И, наконец, закрыли за ненадобностью. На всех этапах этой эволюции для Америки находилось место в нашей жизни. И все это время она была в невидимой абстракции, как загробный мир или электричество. Но вдруг сломалась пружинка нашего сумасшедшего мира и выяснилось, что Америка начинается в Калашном переулке города Москвы, во дворе нидерландского посольства. Там открылась лазейка для бегства в мечту от действительности. Америка Материализовалось неожиданно и неоправданно, как дух на спиритическом сеансе. В нашу жизнь вошло полузабытое слово эмиграция. А вместе с ним и проблема выбора. Проблема, которая изменила климат России, введя в обиход призрак капитализма. До сих пор в России никто и ничего не выбирал. Тем более родину. Белая армия оказалась за границей, спасаясь от красной. Вторая военная волна бежала от гулага. Мы же выбирали родину долго и сознательно. Неважно, сколько людей уехало из России, важно, что появилась брешь не только в погранзаставах, но и в нашем сознании. Приходили письма с пёстрыми марками, Редели имена в записных книжках. Кто-то получил по почте джинсы. В обиход вошло звучное, как название древней страны, слово Авир. Веками взращённый комплекс исключительности рассыпался на наших глазах. Космополитический дух нашей юности с ивом Монтаном и Эллой Фицджеральд неожиданно стал плотью и кровью. Возможность выбора – страшная вещь. Она гнетет и подавляет волю. С ней нельзя жить в спокойной уверенности будней, потому что где-то в вышине, за Брестом и Чопом трепещут праздники. За границей, которая будоражила нас своим внематериальным существованием, стала страной. магнитным полюсом невидимой и нелепой ощутимостью сгустком энергии заставляющим всегда отклоняться магнитную стрелку так эмиграция привила советскому человеку шестое чувство чувство запада и началась пора выбора долгие кухонные бдения перечитывание писем изучение карт мы не знали и знать не могли, что находится в зелено-коричневом пространстве под названием США. Но мы твёрдо верили, что там есть всё, чего нам не хватает: деньги, мудрость, счастье. Ни одна религия не смогла нарисовать убедительную картину рая. Многие обходились без неё совсем. а мы сумели оживить эту абстракцию и населить её блестящими серафимами, голубыми тюльпанами, мирными единорогами. Как ранние христиане в своих катакомбах, мы сравнивали жизнь настоящую и жизнь грядущую. Первая была знакома до оскомины, вторая таинственна и неизвестна. Но нас как и тех христиан, не смущало незнание. Напротив, мы пользовались им, чтобы населить эту терра инкогнито самыми пылкими плодами нашей фантазии. Всему там хватало места, и мы голосовали за это все. За хиппи и банкиров, за армию и пацифистов, за негров и за куклых склан. Все казалось разумным и достойным. И все, как в Эдеме, уживалось рядом. Волки с агнцами, миллионеры с безработными, правда, с вымыслом. Конечно же, романтики и интеллектуалы. Мы ехали не за деньгами. Деньги лишь позолачивали радужную картину торжества деклараций прав человека. Мы только скромно рассуждали о том, на преимуществах материальных стимулов, надеясь, что их маленькие частички перепадут и нам. Крохи со стола капитализма, курица, дубленка, старенький форт, а подсознание, замирая и пугаясь, подсказывала яхта, лужайка с бассейном, небольшая истинка. интеллигентная вилла жалкие информационные недоноски, которые добирались до нас, лишь распыляли старинную страсть к чтению между строк. Левины пишут, что барахлит сцепление. Кацам весь круиз испортили дожди. Жанна жалуется, что норки дорогие. Мы кричали, что готовы улицы подметать на свободе. Сухари грызть, но читать Гумилёва, что будем как первоклашки учиться у Запада. Но в тайне верили, что сумеем раскрыть этим наивным тузианцам глаза на тайны жизни. что для нас найдётся место мудрых эмиссаров, несущих свой бесценный опыт на алтарь демократии. Во всяком случае, и сознание, и подсознание сходились в одном: терять нечего. Не берёзы же. Так мы попали под действие сурового и хитрого физического закона принципа неопределённости. В переводе на человеческий язык он гласит, никто не может оценить свое окружение, находясь внутри его. И мы не смогли. Наша жизнь растворилась в тысячах примет быта, и мы перестали ее ощущать, как воду, нагретую до 36-60-х. Но теперь, когда система перестала быть единственной, естественный путь был только наружу. а накопленный генами опыт гнал нас в ускоряющемся темпе скрипичного крещендо мы-то знали что если трамвай уходит надо в него вскакивать не вглядываясь в номер другой может не прийти вовсе принцип неопределённости и комплекс уходящего трамвая сделали своё дело мы оказались здесь Быстрее чем поняли, что оставили там